Глава четырнадцатая Старший брат не справился. Тихо проговорил Грифон. Ему было двенадцать, и я не виню его в этом. Я виню тех, кто не поддержал его, хотя и мог. Тех, кто сбежал подальше, кто попрятался по норам и выжидал, чем кончится дело. Войдут войска Дзели в Карат или нет. Тех, кто взвинтил цены на продовольствие. Так что голодные люди взяли замок штурмом. Ты понимаешь? «Неужели не нашлось ни единого?» Только и смогла ей сказать. «Ведь у вашего отца были советники придворные. Все они бросили вашего брата?» «Не все, конечно же, но слишком многие. Никто не был готов к подобному». Началась смута. Он силой провёл руками по лицу. Мама пыталась помочь, но у неё никогда не было большого влияния при дворе. Они всё же продержались больше года с тех пор, Как стало известно о нашей с отцом гибели. Вашей? И Наро решил, что надёжнее мне будет погибнуть. Так и сообщили в Кард. Я молчала, пытаясь представить ребёнка на троне, да ещё в такое страшное время. То есть, наверное, по здешним меркам. Он уже считался юношей, но всё же ему не хватало опыта и, главное, верных людей, чтобы не допустить волнений. Почему ему никто не помог? Кто-нибудь сильный и влиятельный, пусть даже из корысти. «Кто-то всё же нашёлся», — произнёс Грифон, и я поняла, что думала вслух. Только было уже поздно. Когда он прибыл в карт, всё было кончено. Или только начиналось. Как посмотреть? То есть, я же сказал, случился голодный бунт. Во время штурма дворца старшего брата убили, и вовсе не простые люди. Нашли свидетели. Вернее, Инна Ро их нашёл и как следует выспросил. Они сказали, брат с немногими верными людьми защищал мать и младших, сколько мог. Она тоже сопротивлялась. Когда за спиной у женщины и её дети, она превращается в бешеную тигрицу. Вот только охотников оказалось слишком много. Лицо Грифона исказилось мгновенной гримасой, и я прикусила язык. Мне вовсе не хотелось знать, что сделали с его матерью. Брата закололи, детей выбросили в окно. Потом всех сожгли в одной куче. Не весь с кем. Вы говорите так, будто видели это собственными глазами. Не удержалась я. Я и видел. Он взглянул на меня. И научил заглядывать в чужие воспоминания. Это сложно, но с его помощью... Да еще, если дать допрашиваемому кое-каких снадобий, вполне возможно. Поэтому, Тесса, я побывал там в тот день и видел, если не все, то многое. Я не нашла, что сказать. Любые дежурные слова сожаления прозвучали бы неимоверно фальшиво. «Так вот, когда верный человек добрался до Карада, было слишком поздно спасать мою семью. Однако еще не поздно спасти королевство», — ровным тоном произнес Грифон. «Хорошо, что он явился не один, а с большим отрядом. Соседи уже начали примериваться к нашим землям, успели даже отхватить клок-другой. Кто же это был?» «Если я начну вычислять степень родства, то запутаюсь сам и запутаю тебя», — предостерег он. Отец называл его кузеном, но на самом деле это внук внебрачной дочери моего деда. «То есть, выходит, последний потомок старой птицы, пусть и не прямой», — усмехнулся Грифон. «Да, я думал об этом». Дядюшке Аллору на удивление быстро удалось восстановить порядок и взять бразды правления в свои руки. А потом вернулся я». «И он уступил трон?» — неуверенно спросила я. «Мне казалось, будто я читаю книгу. В реальной жизни давным-давно не происходило ничего подобного, и если где-то захватывали власть и убирали соперников, то негласно?» «Весьма неохотно. Впрочем, небольшая дзелинская армия, не меньше его собственной картской вместе взятых, заметно повлияла на его решение, и он остался при мне регентом. Ненадолго, правда». «Мне тоже скоро исполнилось двенадцать». «Постойте, сударь», — сказала я. «Но ведь, получается, всё вышло, как сказал Иннаро. карат склонился не перед иноземным захватчиком, а перед настоящим королём. Только вот за ним стоит Зейли. Да, и что с того?» «Это как-то...» «У меня был выбор Тесса, и достаточно обширный», — негромко произнёс он. «Я мог остаться учеником чародея. У меня не дурные способности». И я мог достичь высот в этом искусстве. Вряд ли бы превзошёл Инна но и то немало. Я мог ничего не делать. И смотреть, как трон занимает дядюшка Аллар. Всё же он родственник, пускай и дальний, верно. Я спокойно дожил бы до старости, зная, что Карлот в надёжных руках. Ещё я мог сбежать от Инны и попытаться собрать остатки верных людей по лесам и горам. Наверное, к этому моменту у меня был бы отряд, сотню-другую человек. «Но я знал, я могу вернуть то, что у меня отняли, и готов был сделать это любой ценой». Он зло встряхнул головой и добавил. «Нет, не так. Родителей, братьев и сестру не вернёшь. А трон предназначался не мне». «А может быть, всё это устроили дзейлинцы?» Сказала я и невольно сжалась. Таким взглядом уставился на меня Грифон. «Что поделать? Я узнала новую загадку» и пока не услышала разгадки, успокоиться не могла. «Вы стали их марионеткой. Откуда вам знать, что Инна вас не зачаровал и не поддерживает эти чары постоянно, раз уж всегда находится с вами рядом? Почему вы смеетесь?» «Если бы ты знала, сколько людей пытались раскрыть мне глаза на злобную сущность Инна ответил Грифон. «Зачем ему это? Будто я не понимал, что в интересах Дзейли восстановить в Карде порядок» кому нужен полыхающий костёр под боком. И делать это нужно было, посадив на трон законного короля, а не дальнего родственника. А взять и завоевать не проще, потому что... Потому что костёр превратится в тлеющий торфяник, и неизвестно, сколько воинов Дзейли угодят в огненную ловушку. Повторяю, Тесса, император не мог признать ошибку публично, но постараться исправить её, дав мне войско, сумел... «Сейчас из дзейлинцев в Караде остались только посланники, торговцы с охраной, шпионы, несомненно, а ещё и норо». «И дело моего отца», — без улыбки добавил он, — «продолжено». «Я заключил тот союз, о котором он мечтал, и делаю всё, чтобы укрепить его». «Худой мир, да?» — не удержалась я. «Именно». «Неужели люди не сторонятся дзейлинцев?» «Не без того. Но так было всегда». Чужаков мало где любят. Я имею в виду, им же сообщили, что по вине дзейлинцев погиб ваш отец. Да, но я-то вернулся и рассказал правду, — произнес он. Это император не может публично признать ошибку. Но карцев дзейлинские церемонии не касаются. Было предательство, злое наущение. Это всем понятно. И то, что дзейлинцы помогли мне вернуть трон и не задержались сверх необходимого, лишь доказало их раскаяние. Во всяком случае, так считают в народе. Поверь, я знаю. Вот как. А что же ваш... Хм, дядюшка? Спросила я после паузы. Жив-здоров. Я стараюсь держать его подальше. Усмехнулся Грифон. Сыт по горло родственной любовью. Да и мало приятного в том, чтобы изо дня в день видеть рядом с собой кого-то, кто тебя ненавидит. Вы имеете в виду, он уже ищел корону Карда своей и не предполагал, что вы живы и скоро потребуете вернуть ее? Именно так. И уж тем более не ожидал знамения. Какого знамения? Не поняла я. Да я ведь не скрывался. Сказал он и улыбнулся шире. И меня мгновенно схватили, как самозванца. В годы смуты непременно появляются десятки тайных детей погибших правителей. Вот меня и сочли одним из многих. Казнить не собирались, правда? Но до Аллора не допустили постановили высечь на площади до да отпустить с миром. Что взять с мальчишки? Вот тогда и случилось нежданное. Постойте, а ваша армия? Я хотел решить дело миром, и Иннаро дал мне попробовать. Пожал он плечами. Он считает, королю нужно многое ощутить на своей шкуре. Конечно, за мной приглядывали, но Иннаро уверяет, решил, что прилюдная порка мне не сильно повредит, зато раз и навсегда лишит иллюзий. Но до этого не дошло, говорю же. Но что случилось? Я поймала себя на том, что в нетерпении тереблю его рукав и поспешила убрать руку. Старая птица явилась и заслонила своего птенца. Без тени улыбки ответил Грифон. Сперва на солнце нашла тень. Наступили сумерки. А потом вспыхнуло пламя. И те, кто хоть что-то запомнил, говорят, что видели надо мной ослепительные огненные крылья, и воздетый пылающий меч. Только не говорите, что инна подгадал ваше возвращение и тем более наказание к затмению. Догадалась? Засмеялся он. Это удачно совпало. Но не случилось бы затмение, он придумал бы что-то другое. А крылья тоже его рук дело. Так да не так. Грифон снова посмотрел на солнце. Представление задумывалось немного иным. Того, что произошло, никто не ожидал. Представь. Всё, что было на площади деревянного, сгорело дотла. Металл оплавился. А животные и люди остались целёхоньки. Правда, без бруи и одежды. Она тоже рассыпалась прахом. Что же это, как не знамение? Но как... Старая птица, сказал он. Я и сам не верил. Думал, сказки. Он замолчал, по-прежнему не отводя взгляда от яркого золотого круга в небе. Смотреть на это было жутковато. Я тоже молчала, потихоньку оглядываясь по сторонам. «Так странно. Совершенно безлюдный сад, тишину которого нарушало только пение птиц, стрекот насекомых и шелест ветра в кронах деревьев. В нашем небольшом гаррете и то непременно слышны были бы голоса, шум, слуги поднимаются рано. Может, сад зачарован? Грифон не похож на любителя общества, он сам признался, что скрывается здесь от придворных». Инна-Ро ведь наверняка может заколдовать свою обитель так, чтобы гостей не беспокоили посторонние. Вот только если король прячется от советников и прочих, избегает своих обязанностей, хороший ли он правитель? Грифон сказал, трон предназначался его старшему брату. Сам он должен был стать дипломатом. Это тоже не слишком-то вязалось с его характером, каким он мне виделся, но всё же. Далёкие страны, новые люди и обычаи. Неведомые прежде знания и опасности. Это уж точно больше подошло бы ему. Какая-то тень накрыла нас, и я посмотрела вверх. Нет, не облачко. Однако на усыпанной мелким белым гравием дорожке отчётливо рисовался силуэт громадных крыльев. Он становился всё больше, больше и... Признаюсь, я вскрикнула и схватилась за руку Грифона, когда услышала грозный птичий клёкот прямо над головой. Но он только засмеялся и сказал... «Ну, наконец-то тебе удалось кого-то провести». Я оглянулась и увидела Иннаро. Это он изображал гигантскую птицу. Да так умело. Широкие рукава в самом деле напоминали формы крылья, а в пальцах старик зажал несколько длинных листьев. Они походили на маховые перья. «Но с голосом нужно поработать», — добавил Грифон. Это было похоже на курлыканье, разомлевшего на жаре голубя, а никак не на воинственный орлиный клич. Старею, вздохнул Иннаро, отпустив листья по ветру и присел на скамью рядом со мной. Что там? Удалось разговорить? Грифон посерьезнел. Удалось-то удалось. Задумчиво протянул старик. Да вот толку вышло мало. Этим болванам впрямь велено было отвести девушку и запереть, чтобы не болтала лишнего. Что с ней собирался делать хозяин, они не знают, но предполагают, что... Он выразительно провёл пальцем по горлу и добавил. «Не сразу, конечно. Они рассчитывали, что сперва им дадут позабавиться. В награду за верную службу. А где именно собирались держать Тессу?» Спросил Грифон, коротко взглянув на меня. «Очевидно, я переменилась в лице, потому что он накрыл мою руку своей, словно пытаясь успокоить. И главное, почему они вели её туда через тени?» «Хороший вопрос» пробормотал Иннаро. «Они не знают. Говорю же, болваны. Делают то, что приказано. И неплохо делают. Видно, зато и выбраны. А колдовны?» «Только самую малость. Чтобы могли увидеть нужный проход. Сами бы они его в жизни не нашли. Да и сейчас уверены, что нужно просто дернуть за рычаг, нажать на камень, повернуть ключ, и вход откроется. Темница для них в том же замке». Только вход туда не для всех. А почему они сказали, что в коридоре водится всякое?» Осмелилась я спросить. «Может, сталкивались?» Усмехнулся старик. «Похоже, тени там смирные. Но раз на раз не приходится. А учитывая то, что Раннар каким-то образом оказался там же, должно быть, что-то нарушилось в привычном ходе событий. А что это за тени? Вы говорите о них...» Я запнулась, но всё же собралась с духом и продолжила. «Говорите как о чём-то, само собой разумеющемся». И я видела, они как живые. «Они и живые», — сказал Грифон. «Меня они хорошо знают, признают за своего. Но и то нужно держать ухо востро». Инноро верно сказал. «Если бы я свалился в коридоре, он бы меня долго искал». «Почему?» Те не могли уволочь. «Чтобы съесть?» предположила я с дрожью в голосе. «Вряд ли», — ответил он. «Они уже пробовали меня надкусить и знают, что ничем хорошим это не заканчивается. Так что навредить бы не попытались. А вот спрятать меня из самых лучших побуждений или шутки ради — это запросто. Ходи выберись потом. Они такого напутают». «А что это вообще такое?» «Ты не знаешь, что такое тень?» — удивлённо взглянул на меня Грифон. «Что такое обычное, знаю». Рассерженно ответила я, подняла руки и показала, как один старик у нас в замке, сперва собачью голову, потом птицу, потом паука. На белой дорожке фигуры были отлично различимы. Но вы говорите о чём-то совсем ином, и я вас не понимаю. «Ничего сложного в этом нет», — сказал Иннаро. «Каждый предмет или живое существо отбрасывает тень, верно?» Я кивнула. «Представь, что ты стоишь под деревом и его тень пересекается с тенью другого дерева, которое растет в соседнем лесу. Как такое может быть? Для этого солнце должно светить в разные стороны. Ну так в разных местах. Оно и светит по-разному, — сказал он. А кое-где вообще не светит. И там теням раздолье. Немного приноровившись, можно бродить по этим чужим местам, хотя дело это, конечно, опасное. Так это колдовство, — осенило меня. Само собой. Раннар вот иногда уходит на охоту в неведомые края, усмехнулся Иннаро. Когда его слишком уж замучают при дворе, порой ему везёт меньше, чем хотелось бы. Ну да ты сама видела этого удалого охотника, чуть кровью не истек. Разве можно так рисковать? удивилась я. Ведь у вас даже нет наследников и это и ты туда же. воскликнул гаррифон и вскочил. Это невыносимо в самом деле. Но это правда. «Сказал Иннаро. И я говорю тебе об этом уже много лет подряд. Ты безрассуден». «Отец мой был весьма рассудителен», — ответил тот. «У него имелось трое сыновей, не забыл? Это не помогло». «А был бы один, Карат достался бы дядюшки Аллору». «Не удержалась я». Инноро тихонько скрипуче засмеялся. «Что, ты уже успел поведать историю своей жизни? Рассказал о том, каких дел натворил в начале правления». «Нет, до этого мы не дошли», — неожиданно любезно ответил Грифон. «Не стоит вспоминать. Я и без того знаю. Если бы ты не ловил меня за руку, всё могло оказаться намного хуже. Пускай даже я хотел сделать как лучше». «Ничего. Научился же со временем», — вздохнул Инноро. «Спасибо, не выгнал старика-учителя. Тебя выгонишь, пожалуй», — фыркнул тот. Посмотрел на меня и добавил. «Ты Сейчас наверняка пытается понять, каким образом ты на меня влияешь. Только ли по праву спасителя воспитателя, или же при помощи колдовства. Должен же ты как-то продвигать политику Дзейли, как доверенное лицо императора. Да, я всеми силами отговариваю тебя жениться на его внучатой племяннице, — проворчал старик. Но это уже другой вопрос. Мы говорили о тенях, а тебя снова занесло невесть куда. — Вот уж прав был твой отец, когда прочил тебе путь посланника. Ты кого угодно заговоришь так, что он позабудет, зачем вообще приехал. — Ничего. Я помню, на чём вы остановились, — сказала я. — Вы говорили о чужих местах, в которые можно попасть с помощью теней. И, по-моему, удивились тому, что кто-то сумел открыть эту дорогу и даже позволить слугам ходить ею. Они были околдованы, но всё же... — Верно, — сказал Иннаро. «А ещё более странно, что ты ухитрилась пройти тенями, и неоднократно ты не должна была повстречать Ронара. Однако видела его несколько раз, в том числе утром и днём, вспомнила я, в библиотеке и потом на конюшне. В этом как раз ничего удивительного нет. Утром тени длинные, вот и дотянулись. А когда у тебя был день, Ронар, надо думать, вернулся с вечерней прогулки. Ну вот прочее». «Взгляни». Показал ему Грифон свои расчёты. «Вот что вышло». «Ну-ка». Инна Роу на записи, шевеля губами, потом кивнул. «Если ты и ошибся, то на месяц-другой. Это несущественно на таком отрезке времени. Выходит, причиной всему блуждающая звезда. Как это?» Снова не удержалась я. Вот Дзейли поговаривают. «Эта звезда всё равно, что игла богини-вышивальщицы». — сказал старик. Она появляется раз в сто тринадцать лет. Это богиня делает стежок и протягивает нитку. Её даже видно. Здесь её называют «хвостом звезды». Но речь не о том. Звёздная игла пронзает ткань мироздания. Понимаешь? Я попыталась представить, что небо — это большой кусок чёрного бархата, натянутый на пяльцах. На нём уже вышиты солнце и луна, и разные созвездия. Но вот кто-то невидимый намечает место прокола, и игла медленно-медленно входит в ткань. В небе появляется едва заметный отблеск на её кончике. Потом следом за иглой скользит нить. Серебряная должно быть, ослепительно яркая, такая, что её видно даже при солнечном свете. А затем, почему звезда исчезает? Может, богине не нравится рисунок вышивки, и она раз за разом распускает её, как говорила Ида, вытягивает нитку и до следующего стежка проходит ещё сто с лишним лет. Это ведь ничто по меркам богов. «Может», — сказала я цепенея от собственного предположения, «может, на этот раз она нечаянно слишком глубоко воткнула иглу и нанизала на неё разом прошлое и настоящее?» «Вот и я так подумал», — ответил Иннаро. «Судя по всему, его измышления насчёт богов, неважно существующих или нет, трепет не вергали» иначе я никак не могу объяснить этукую несуразицу». «Умеешь ты подобрать хорошее слово?» — усмехнулся Грифон. «Однако мы не закончили. Кто приказал тем двоим похитить и запереть девушек?» «Они уверяют», — сообщил старик. «Распоряжение им отдавал король собственной персоной. Его величество дар Арн II. И чтобы мне провалиться на этом самом месте, Ронар, если он не похож на тебя...» как двоюродный брат». «Так тот человек...» Я осеклась, потом продолжила. «Я сперва приняла его за... за Ронара, а потом разглядела, что он старше и... и далеко не так обходителен», ухмыльнулся Иннеро. «Да». Я невольно поёжилась, вспомнив, как он говорил со мной. «У тебя удивительная способность принимать королей за кого угодно, кроме них самих», весело сказал Грифон, но тут же посерьёзнел. «Не сомневаюсь». Те двое не лгут. «Нет, и не заблуждаются. Оба повязаны кровной клятвой. Несколько измененный, не слишком сильный, но... Ты единственный, кто умеет её использовать. Эскарцев, конечно же», — уточнил старик. «И если это твой потомок, Ранар, то вынужден признать. Он не удался. Видимо, я слишком рано умру и не сумею проследить за воспитанием твоих правнуков». «А почему они так похожи?» впопад спросила я. Они кровные родственники. Ничего удивительного. Нет же. Я говорю не о Ранаре и том, короле, а о наших кавалерах. уида было предположение на этот счёт, но... А, ты об этом. Понял мою сумбурную речь, Иннаро. Твоя подруга немного ошиблась. Враг. Какой ещё враг? Надо же такое выдумать. Его не существует? Удивилась я. Существует, конечно же. «Только и здесь он вовсе ни при чём». «Нет там никакого сильного волшебства, Тесса», — усмехнулся он. «Только кровная клятва. Ты вспомни этих юнцов. Они ведь не только между собой схожи, верно?» «О, да, правда», — сообразила я. «В них всех есть что-то от его величества. Но почему Ида этого не поняла? Она же знакома с дар араном с детства». «Потому что это испытание», — был ответ. Словно это всё объясняло. Кто-то замечает странности, кто-то нет. Это твоя Ида, явная из тех, кто способен видеть, не только глазами. Вот только объяснение не знает. Хотите сказать, что чары замка так действуют, а вовсе не враг? Конечно. Только очень недальновидные девицы станут заводить шашни с посторонними юнцами. Не знаю даже их настоящих имён, если на кону стоит корона. Вернее... Они не отказались бы, верно? И схожесть с королём подталкивает их, ну, к флирту. Вы это имеете в виду? Если упрощать, то да. Я помолчала, осмысливая сказанное потом добавила. А как быть вот с этим? Ида сказала, что младший короля всего на семь лет. Но он выглядел... Нет, право слово. Он годится ранару если не в отцы, так в старшие братья, и... Я осеклась. Надо же было ляпнуть такую бестактность, такую глупость, такую... «Ну, что-то умолкла? Говори», — подбодрил Грифон. В глазах его ничего не мелькнуло. Он словно вовсе не заметил моей оплошности. «Я... я всё сказала». «Заботы рано старят», — пробормотал Иннаро. «Да и кровь сильно разбавлена. Это Ронар всё ещё выглядит мальчишкой и ведёт себя так же, хотя мог бы уже внуков нянчить, а его далёкий потомок на третьем десятке обзавёлся сединой». Погодите, постойте, воскликнула я, пропустив мимо ушей странные слова старика. Дар Аран не может быть потомком Ранара. Это еще почему? Нахмурился Грифон. Потому что вы. Я сглотнула, но все же продолжила. Вы последний прямой потомок старой птицы. На вас династия обрывалась Они переглянулись с недоумением, а я продолжила. Я плохо знаю историю, это верно, но Ида знает. Она сказала. Ее род корадины. Идет от признанного бастарда, младшего брата последнего короля этого рода. Король погиб вскоре после свадьбы. На его вдове женился другой. Наследник родился через год. Это и есть нынешняя династия. Дархейны. Дар-Арон из них. Что-то я порядком запутался. После долгой паузы проговорил Грифон. У меня нет сводных братьев. Я бы знал, если бы отец признал кого-то. Такое невозможно утаить». «Твоя подруга сама может ошибаться», — сказал мне старик, а я возразила. «Откуда она тогда знает легенду о старой птице? И еще много такого, о чем мы даже не слышали. Она вполне может состоять в родстве с правящей династией, а что до легенд. В захудалых родах и среди новой знати часто не знают о том, что на слуху у представителей древних семейств», — высокомерно ответил Иннаром, «И я потеряла дар речи» однако обрела его почти сразу же. «Редкость для меня». И воскликнула. «Гаррету больше двух веков, и вовсе мы не захудалые. Я могла бы сказать ещё что-нибудь более осмысленное, но задохнулась от обиды и снова умолкла. Вот это уже было лишним», — негромко произнёс Грифон. И мне почудился громовой раскат в его голосе. «Извинись перед девушкой, инноро «Не надо, что вы», — выдавила я. Но он остановил меня жестом инно иногда забывает о том, что мы простые смертные. Не родственники императора, чьи род правит почти три тысячи лет. По сравнению с числом его славных предков, даже маё родословное древо, жалкий кустик. Что уж говорить о маленьком Гаррете, чей основатель ещё даже не родился. Воцарилось молчание. «Признаю», — произнёс наконец инно опустив лысую голову. «Язык мой вновь подвёл меня». «Я не собирался обидеть тебя, Тесса из Гаррета, а лишь говорил, что думаю». «Знаете, сударь, я обошлась бы без таких извинений», — не удержалась я. «Но и мне, в свою очередь, пора усвоить. Старость ещё не признак мудрости и не принимать чужие слова так близко к сердцу». «Да вы нашли друг друга», — пробормотал Грифон.